Эта тыква считалась одним из важнейших культурных растений, получивших общеполинезийское распространение в доевропейские времена. В противоположность Линею, де Кондоль а за ним и Мерил полагали, что до Колумба коренное население Америки вовсе не знало бутылочной тыквы. Но вот археологи начали находить в древних погребениях Перу и Чили тыквенные семена и изделия высушенных бутылочных тыкв и это растение стало этноботанической проблемой. В 1931 году Норденшельд указал на большое сходство таких изделий океании и доиспанской Южной Америки и назвал бутылочную тыкву главным доказательством доколумбовых связей между океанией и Америкой. В 1938 году Бак воспринял взгляд на бутылочную тыкву как свидетельство того, что полинезийские мореплаватели, совершая на лодках дальние плавания в начале нынешнего тысячелетия, несомненно, доходили до Южной Америки. В 1945 году, за два года до плавания Контики, он повторил это утверждение и заявил, поскольку у индейцев Южной Америки не было ни судов, ни мореходных навыков, необходимых, чтобы пересечь просторы океана, отделяющие их берега от ближайших полинезийских островов. Их никак нельзя считать переносчиками. Мнение всего часто цитируемого этнолога снова повлияло на ботаников, и в 1943 году Имс и Сент-Джон писали, «Ныне полагают, что до XIII века полинезийские мореплаватели с Мангаревы или Маркистских островов ходили на восток до Перу, потом возвращались. Такое плавание может объяснить интродукцию батата в Полинезии и бутылочной тыквы в Южной Америке. В 1950 году даже Меррил признал, что распространение бутылочной тыквы не может подтверждать его прежних взглядов, ибо очевидно, что это культурное растение присутствовало в обоих полушариях до Магеллана. И еще. Возможно, оно обязано своим присутствием в доколумбовой Америке полинезийским мореплавателям. Однако и это предположение было поколеблено постепенно накапливающимися свидетельствами. Одновременно с экспедицией Кон-Тики, доказавшей возможность плавания на плотах из Перу, археолог Джуниус Берт раскопал на перуанском побережье мусорную кучу, И обнаружил, что представители одной южноамериканской рыбачьей культуры выращивали и использовали для изготовления разных предметов бутылочную тыкву свыше трех тысяч лет назад, задолго до того, как полинезийцы поселились в океане. Хронологическое свидетельство говорило о том, что тыква появилась в Перу раньше, чем в Полинезии. Стало быть, она была доставлена в Полинезию из Перу, а не наоборот. В 1954 году Меррил отказался от идеи, что бутылочная тыква интродуцирована в Америке полинезийцами. Теперь он предположил считать исконной родиной этой тыквы Африку, откуда она попала в Древнюю Америку через Атлантический океан. Он объявил, что распространением в Америке и Полинезии тыква также обязана человеку. Отстаивать изоляционизм, цепляясь за оставшиеся от бочки клепки, было бессмысленно. И под напором свидетельств Мэрил перестал отрицать, что банан не был интродуцирован в новом свете португальцами, как он ранее полагал, а культивировался в Перу и Бразилии еще до плавания Колумба. В 1954 году он написал С полным основанием можно признать, что одна или несколько из многочисленных полинезийских разновидностей банана были доставлены самими полинезийцами в Южную Америку, поскольку глазки легко поддаются транспортировке на большие расстояния и сохраняют жизнеспособность, не требуя особого ухода. Возможно, одна разновидность, интродуцированная в Приморье Перу, была перенесена через Анды и достигла верховья Амазонки. В это время в орбиту дискуссии было вовлечено еще одно полинезийское растение, которое раньше все упускали из виду. Когда европейцы впервые пришли на Маркизские острова, острова общества, Гавайские острова и подверженные полинезийскому влиянию фиджи, они нашли там дикорастущий хлопчатник. Много лет это растение не беспокоило этноботаников, ведь исторически известные полинезийцы не знали ткачества,